Зимняя спячка Земля, 2301 год. Все страны мира объединились в борьбе с общим врагом дефицитом кислорода. Чтобы поддерживать снабжение на необходимом уровне, каждый год люди всего мира впадают в спячку на месяц, останавливаются все производства, транспорт, сети. Воздушный купол отключается от подачи кислорода и начинает его накапливать. Папа закрыл дверь на два оборота и задернул шторы. Мама вышла из душа и перекрыла воду в квартире. Семилетний Саша сидел на кровати в голубой пижаме с плюшевым медвежонком в руках. — Пап, а правда, что раньше люди не впадали в спячку зимой? — Правда, сынок, так и было. Зимняя спячка была уделом лишь некоторых животных. — Например, медведей, таких как твой медвежонок, — добавила мама, — Подойдя к сыну и целуя сына в макушку. Ты уже выпил капсулу, малыш? Выпил, мам, как можно правдивее ответил Саша. Он никогда не обманывал маму, но верил, что крестик из пальцев прикрытых медвежонком как бы защищает его при произнесении неправды. Мама на всякий случай огляделась и проверила под подушкой. Конечно, ей не пришло в голову заглянуть в кармашек на животике медвежонка, где пряталась Крохотная синяя таблеточка. — Пап, а что будет, если кто-то не уснет? — не унимался мальчик. — Для этого люди и принимают таблетку. Ведь целый месяц на всей земле почти не будет кислорода. Бывает, что кто-то нарочно не ложится спать. Ему повезет, если его найдут спасатели или патрульные. Везет не всем. Каждый год кого-то находят мертвым. — Игорь. Прекрати рассказывать страшилки, если не хочешь, чтобы твой сын смотрел кошмар весь месяц, — сказала мама, накрывая сына одеялом. — Сладких снов, сынок. Если проснешься первым, разбуди меня. Папа преувеличивает, — думал Саша, закрыв глаза. — Уж на одного маленького мальчика воздуха хватит. Надо только дождаться, чтобы родители крепко заснули. Мама долго крепилась, прислушиваясь к дыханию сына, чтобы убедиться, что он спит. Но усталость от подготовительных хлопот и действия таблетки взяли вверх. «Кажется, пора», — подумал Саша и приоткрыл глаза. Ох, чуть не заснул». Кругом стояла мертвая тишина. Даже не было слышно, как дышит мама и папа. Мальчик осторожно выбрался из постели. «Я один во всем мире». Мысленно ликовал он, можно кататься с горки всю ночь, можно даже бегать по дороге, ведь машины тоже спят. Но он подошел к окну. Интересно, будет ли видно, как отключат купол? На дворе было совсем темно. Всего один дежурный фонарь не мог осветить весь двор. Ни человека, ни машины, ни даже собаки. И так на всей земле. Саша уже представлял себя бегущим по опустевшим заснеженным улицам и ныряющим за угол при виде патрульной машины. «Как в кино!» — весело звенело в голове. Саша натянул свитер, обулся, накинул куртку и схватил шапочку. Осталось только выйти за дверь, и весь мир будет принадлежать ему одному. Сердце отбивало барабанную дробь. «Я взрослый и смелый!» — убеждал себя мальчик. Он повернул ключ на один оборот и оглянулся. Ключ холодил руку, а там на кровати остался теплый плюшевый медвежонок. Мальчик прошел на цыпочках в комнату. Если проснешься первым, разбуди меня, прозвучал в голове мамин голос. А вдруг, если я буду открывать дверь, в доме кончится кислород, и мама с папой задохнутся. А если со мной что-то случится, они проснутся, а меня нет? Может быть, в следующий раз. Я буду старше и сильнее, и тогда уж точно не стану спать. Саша скинул одежду, достал из кармашка медвежонка капсулу и проглотил ее, запив водой. Он забрался под одеяло и прижал к себе плюшевого друга. В комнате было тихо и темно. Только настенные электронные часы отчитывали секунды. Наверное, в этот момент где-то высоко над землей люди в скафандрах отключали воздушный купол. — До встречи через месяц! — прошептал Саша и крепко заснул.